Глава двадцать первая В понедельник днем от Джека еще не было ни слова. Он получил сценарий на неделю, и сегодня она заканчивалась. После обеда я позвонил Лоре, моему агенту, Она ничего не знала, и от ее попыток меня приободрить стало только хуже. «Если сценарий ему не понравится, есть еще куча других покупателей», — заявила она. Но я знал, как это бывает. Лора посовещается с коллегами и составит список тех, кто еще может откликнуться. Это займет неделю. Затем она позвонит заинтересованным лицам, чтобы подразнить их, Дескать, у нее на примете кое-что стоящее. На это уйдет еще неделя, а то и больше, в зависимости от того, сколько компаний она отберет. Потом Лору устроит скоординированную атаку, отправит в сценарий сразу пяти или десяти потенциальным покупателям из списка, и дальше нам останется только ждать, пока они его прочтут. Прежде чем начнут поступать ответы, пройдет еще пара недель. Те, кому Лора пошлет сценарий, либо отвергнут его, либо перешлют своему начальнику. Именно на этом этапе обычно все издувается. Достаточно одному человеку в компании сказать «нет» и проекту не жить. А такой человек всегда находится. Я написал сценарий специально для Джака, главный герой задеристой агент ЦРУ с семейными проблемами, которые я описал, исходя из личного опыта. должен был подчеркнуть особую стоическую харизму Кимбала. Фильм задумывался дорогой, с экзотическими европейскими локациями и длинными экшн-сценами, поэтому на главную роль нам необходима была звезда. А звезд в Голливуде не так много. Если Джек откажется, шансов найти другого актера такого же калибра у нас меньше, чем у «Хромой лошади» выиграть дерби. Денежные вопросы взяла на себя Либи, поэтому все лето я трудился над сценарием. Оно и понятно. Ее бриллиант сможет кормить нас целый год, а я с радостью избавился от грозы счетов. Я знал, что уже несколько месяцев она во многом себе отказывает, но без гарантии, что я снова начну зарабатывать, баловать себя не станет, как бы того ни заслуживала. Леби не жаловалась, но я видел, что она несчастна. Не могу сказать, что был против продажи ее камня, ведь иначе нам не на что было бы жить. Но ее терпение истощалось. Всего за три месяца мы проели больше половины денег, глядя, как наш банковский счет с каждым месяцем пустеет, мы оба страшно нервничали. И если я не продам этот сценарий, все станет гораздо хуже. Я затаился в гараже в ожидании новостей, раз в пятнадцать минут проверяя телефон, не пропустил ли письмо или звонок. Леби, наверное, готовила ужин на кухне. Было почти пять, а ужинали мы обычно между половиной шестого и шестью. Либи прекрасно готовит, чему я несказанно рад. Иначе этот год был бы слишком долгим. Я проверил телефон еще пару раз. А потом на пороге появилась Марго, чтобы позвать меня за стол. Лебе приготовила котлеты по-киевски, любимое блюдо детей. Она подала начиненные маслом куриные котлеты с хрустящим салатом. Я знал, насколько они восхитительны, но этим вечером ощущал только вкус разочарования. Девочки болтали безумолку, но я так погрузился в самобичевание, что не слышал ни слова. Я не понимал, как встречу завтрашний день. До сегодняшнего вечера я еще смел надеяться. Теперь у меня не осталось даже надежды. Холли. Три месяца назад. Из морга позвонили с вопросом, что делать с телом моего покойного мужа. Прошло уже десять дней, и они не могут больше его хранить. сказала сотрудница морга сладчайшим голосом, как говорят только с человеком, чей мертвый родственник злоупотребляет гостеприимством. Я пыталась представить, каково ей звонить людям с просьбой прийти за трупом. Кто захочет работать на такой должности? Как бухгалтеру стоматологии мне иногда приходилось звонить пациентам по поводу неоплаченного счета, и это было тяжело. Но я вдруг поняла, что на самом деле это еще ерунда. Я уже два дня была дома, в той же самой квартире, где жила с тех пор, как Саванна была малышкой, но без Гейба не чувствовала себя дома. Когда зазвонил телефон, я еще лежала в постели с подушками под ногой, подушками Гейба. Он всегда спал на двух, одно клал под голову, а вторую под колени, чтобы с утра не болела спина. Гейб не слишком любил обниматься, и мы редко засыпали, прижавшись друг к другу, но его отсутствие в постели казалось таким же потрясением, как потеря зуба. Дыра рядом со мной выглядела зияющей, бездонной и жгла, как соль на открытой ране. Гейб не храпел, но спал с открытым ртом, и я привыкла засыпать под его мерное дыхание. Без него мне приходилось открывать окно, чтобы впустить уличный шум и начать тишины звенело в ушах. Я опустила ногу с подушки, чтобы сесть. «Простите», — сказала я сотрудница морга, подвинувшись, чтобы опереться на изголовье. «Но я точно не знаю». Я переместила подушки, но удобнее не стало. Мне всегда нравился наш матрас, но без веса гейба, слегка наклоняющего его к центру, Он казался жестким и холодным. Теперь имело смысл спать на половине Гейба, так ближе к двери и меньше шагов для ноющей ноги до ванной. Но я не могла заставить себя это сделать, и потому осталась на своей половине, а когда просыпалась ночью, чтобы пописать, приходилось обходить кровать вокруг пустого пространства, которое я зачем-то оставила. И тяжелыми были не только ночи. Конечно, я знала, как работает кофеварка, но привыкла просыпаться и получать уже готовую чашку. И когда не нашла фильтров для кофе, расплакалась. Саванне пришлось оттеснить меня и сделать кофе самой. Я задумалась, успела ли она сварить кофе, прежде чем уйти на утреннюю пробежку, потому что не могла себя заставить этим заняться, но ужасно нуждалась в кофе. «Вы должны были получить документы по почте», — сказала сотрудница морга. Пока я была в больнице, почту забирала Саванна и складывала на кофейном столике. Обычно почту открывал Гейб. Если там было что-то для меня, он клал письма на маленький секретер, который я использовала в качестве письменного стола. Я не знала, что делать с его почтой, поэтому просто оставила все в куче. «Простите». Снова извинилась я. Я поищу. Я боялась встать с постели, ведь это значило столкнуться с целым борохом незнакомых обстоятельств. Наше утро проходило в определенном ритме. Первым принимал душ Гейб, и к моему приходу ванная как следует нагревалась и наполнялась паром. Он всегда вешал мокрое полотенце на штангу для шторки, считая, что иначе оно пропахнет сыростью. Щетина нашей общей электрической щетки была мокрой, и он почти всегда оставлял зубную пасту открытой. Но теперь щетка была сухая, штанга пуста, а ванная выглядела голой, холодной и незнакомой. «Могу порекомендовать похоронное бюро, если хотите», сказала женщина, и я тихо заплакала. «Вы живете поблизости?» «Недалеко», — только и сумела произнести я. Она пробарабанила название нескольких похоронных контор, но я ничего не записала. Потом она объяснила процедуру истребования тела и сказала, что, подобрав похоронную фирму, мне нужно будет заполнить еще кое-какие документы. «Сколько экземпляров свидетельства о смерти вам нужно?» — спросила она. «Каждая стоит 15 долларов». Пятнадцать долларов. Это немало для листка бумаги. И разве я не могу сделать копию, если понадобится?» «Наверное, только одно», — ответила я, не понимая, зачем кому-то может понадобиться больше. «Вам нужны будут оригиналы, чтобы получить страховку или военную пенсию», — предупредила она. «Или закрыть банковские счета, которые не были в вашем совместном владении». Вряд ли Гейб застраховал жизнь или имел тайные банковские счета. Возможно, ему положено что-то от армии, но я понятия не имела, как это узнать. «Понятно. Тогда две. Вы всегда можете заказать еще», — поспешила заверить она, и я пыталась не удариться в панику из-за того, что не знаю, как это делается. «Как только выберете похоронную контору, позвоните мне», — любезно предложила она. «Я согласую с ними все документы». И она повесила трубку. Я посмотрела на комод мужа. На нем еще стояла кофейная чашка с надписью «Лучший папочка», которую Саванна подарила ему на день отца. Я взяла ее и заглянула внутрь. Кофе испарился, и дно покрывал толстый слой осадка, а на кромке остался отпечаток губ в форме полумесяца. Я даже разглядела крохотные вертикальные линии, Я взялась за ручку, как делала тысячи раз. Сжимая кружку в ладони, я представила, как его рука ложится поверх моей, прижимает мою ладонь к мягкому изгибу чашки. Я закрыла глаза и вообразила, как он крепко меня обнимает. «Не отпускай», — прозвучал голос, и лишь через несколько секунд я осознала, что он мой. «С кем я говорю?» В комнате никого нет. Руки, которые обнимали меня, направляли и любили, сейчас гниют в морге вместе с плечами, которым я прислонялась, и с глазами, которые всегда видели во мне красоту, даже в самые худшие дни. Я обхватила кружку обеими руками и прижала холодную керамику к груди. Не отпускай, повторила я, а потом поняла, быть может, я говорила это самой себе. Мой муж больше не держится за жизнь, о чем ясно заявила сотрудница Морга. Но если его здесь нет, это не значит, что я не могу до него дотянуться. Мы родственные души, я поняла это с первого взгляда. А душа живет вечно, как учили меня в воскресной школе. Гейб не исчез, а просто ушел. Я не могу его вернуть, но могу последовать за ним. Я открыла глаза. Я прожила в этой квартире 15 лет, но внезапно все показалось мне незнакомым. Здесь больше не мой дом, это очевидно. Вопрос только в том, как далеко я готова зайти, чтобы найти новый.